что он сосредоточенно вынюхивал. Когда нюхач замечал окружающее, то вздрагивал и вытирал руки о куртку, затем, будто гончая, вытягивал нос вперед, глаза стекленели и не видели больше ничего. Лойл ехал рядом, а Сев в седле, будто мешок, и хмурился, едва глядя по сторонам, уши беспокойно дергались, и Агир что-то бурчал. Вновь они пересекли почерневший и выгоревший участок, где даже почва хрустела под лошадиными копытами, словно опаленная или иссушенная. Полосы выгревшей травы, иногда в милю шириной, иногда всего в несколько сот шагов, протянулись по прямой на восток и на запад, устремившись вдаль в обе стороны. Дважды Рант видел конец опалины, Один раз, когда они проскакали прямо по ней, другой, когда миновали, пал совсем рядом. На концах выжженные участки сходились острым кончиком, ну, по крайней мере, так оканчивались увиденные Рандом выгоревшие полосы. Однако он подозревал, что они все такие. Как-то Ранд наблюдал, как дома в эмондовом лугу Уотли Элдин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 Удержала язык Ранда. Пристально посмотрев на дерево, Лоэл, положил руки на ствол и запел глубоким тихим голосом. Однажды Ранд уже слышал агирскую древопеснь, тогда Лоэл пел над умирающим деревом и вернул его к жизни, и Ранд слышал о воспетой древесине, предметах, которые изготавливают из дерева с помощью древопесни. Как говорил Лойл, дар постепенно исчезает. Он — один из немногих, у кого имеется ныне этот талант. последнее это и делало воспетое дерево еще более редким и высоко ценимым. Когда Лойл пел прежде, песня возвучала так, будто пела сама земля. Теперь же Агир бормотал свою песню почти застенчиво. И этот странный край вторил ему шепотом, —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 Он был уверен, что сук, на котором работал Лойл, имел на своей верхушке ветви, как и остальные, но теперь он заканчивался закруглением прямо над головой Агир. Рант открыл было рот, но песня погасила его порыв. Она оказалась столь знакомой, эта песня, она будто звала его.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 Рант смотрел, как лоэл влезал в седло, укладывал посох впереди себя поперек седла, и гадал, зачем этот посох вообще понадобился Агир, а не же верхом. Затем он по-иному поглядел на этот толстый стержень, не такой большой по сравнению с Агир. Увидел, как его держит. Лоэл. Боевой посох. — заметил Раунд удивленно. — Лойл, я не знал, что Агир носит оружие. — Обычно не носим, — ответил Агир, отрывисто, почти грубо. — Обычно. Цена всегда была чересчур высока. Он возвысил на руке громадный боевой посох и с отвращением сморщил широкий нос. Несомненно, старейшина Хаман сказал бы, что я... Приделаю к своему топору длинное топорище, но, Рант, я не то чтобы поспешен или безрассуден. Само это место. Он скривился, уши дернулись. — Скоро мы отсюда выберемся, — сказал Рант, стараясь говорить поубедительнее. Лойл продолжал, будто и не слышал его. — Все связано, Рант.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 Он произнес это столь уверенно, что ему захотелось посмеяться над собой. Он вообще не был ни в чем уверен, но, наблюдая за остальными, увенчанные кисточками уши Лойла поникли. Хурин упорно старался ни на что не смотреть. Ранд понял, один из троих должен хотя бы выглядеть уверенным. Не то страх и неопределенность сломят их волю единства. Колесо... Плетет, как желает, колесо. Он с усилием избавился от этой мысли, выдавил ее из себя. Нечего приплетать сюда колесо. И Таверен тоже, и Айс Седой, и дракона. Нужно выбраться отсюда, просто выбраться, вот и все. — Лойл, ты закончил тут? Агир кивнул с раскаянием, поглаживая свой посох,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 «Мне не нравится это место», — решительно заявил Агир. Он держал посох так, будто намеревался очень скоро пустить его в ход. «Ну, вообще-то мы не собираемся тут оставаться или как?» — произнес Рант. Хурин кашляюще рассмеялся, словно бы шутки, но Лоэлл бросил на него пристальный взгляд. «Верно, Рант, не собираемся». Тем не менее, когда они поскакали дальше на юг, Рант подметил его нечаянно взятая ответственность за всех, напускная самонадеянность, что они вернутся домой, немного подбодрила спутников. Хурин сидел в седле чуть прямее, уши Лойла не казались совсем уж безнадежно паникшими. не время и не место делиться с ними тем